Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до 300 градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине 5 километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты. Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами. Диаметр шахты был невелик — 20 метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, Креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды. Все приводилось в движение электричеством. Подъемные лифты, элеваторы машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую, в 6 метров диаметром. Она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра. Важнейшая часть работ, бурение, происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждение жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамонита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и поры уносились вентиляторами.